Описание. В сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений действительного камергера Николая Рязанова, доблестных офицеров флота Хвостова и Давыдова, их быстрых парусников Юнона и Авось, сан-францисского коменданта Дон хасе Дарио аргуэля любезной дочери его Кончи,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 Надеюсь, хорошо исполнить его. Мне первому из россиян здесь бродить, так сказать, по ножевому острию. Рязанов, директором русско-американской компании, 6 ноября 1805 года. Теперь надеюсь, что авось наш в мае на воду спущен будет от Рязанова же 15 февраля 1806 года. Секретно.